И еще добрых две-три минуты Розбах высказывал свои яростные претензии, угрожал, что пожалуется на их лейтенанта русскому командованию, что очень умилило поручика. А еще он требовал пищи и воды, наконец попросил пистолет, желая покончить с жизнью, как подобает офицеру Рейха. И все это время, разданав терпеливо, Молча выслушивал пленного, сдерживая вполне естественное желание изо всей силы съездить ему по худой, продолговатой, как у состарившейся гончей ей морде. — Но вы ведете себя как провинциальный мерзавец, лейтенант. Я ведь представился. Перед вами лейтенант германской армии, бывший поручик русской белой гвардии Розданов. Какие еще разъяснения по этому поводу вам нужны? Я не желаю принимать игры ваши контрразведки, чакая или как вас там следует называть, снова взвизгнул лейтерант. И тогда Розданов схватил его за воротник, притянул к себе, резко ударил головой так, что рассечённой губой сразу же покрылись кровавой пеной, и прошипел: "Или ты поймёшь меня, или я сейчас жуто плюну тебя". в этом зловонном болоте, причём топить воду медленно, смакуя. Не один красноруский тебя бы так не топил. Дошло? Прекратите избивать меня, сорвался на полушёпот пленный. Но именно этот срыв подсказал Разданову, что Герман сейчас успокоился и готов к разговору. А теперь слушайте меня внимательно. Нашу группу возглавлял офицер СС, агент Гестапо, в чине оберштурмфюрера, не этой железный разведчик. Этой ночью мы должны перейти линию фронта. Речь идёт о талегенанте, который меня допрашивал, пробормотал Роцбах, всё ещё недоверчиво рассматривая красноармейскую гимнастёрку человека, выдающего себя за офицера вермахта. Неважно, о ком именно идёт речь. Не задавайте слишком много вопросов, ибо отвечать на них будут угестапо. Вы этого хотите? Упоминание угестапо как-то сразу охладило лейтеранта. Похоже, он опасался его агентов куда больше, чем советской контрразведки. Впрочем, разданова это не удивило. Наравы и порядки царящие в Германии со времени прихода к власти Гитлера, были хорошо известны ему. — Что я должен сделать, господин лейтенант? — наконец пришел в себя Розбах. — Вот с этого вопроса вы и должны были начинать разговор, осознавая, что в этом мире вам крупно, просто-таки невероятно повезло. — Допустим, я уже осознал это. Ваше предложение Через несколько минут мы поведём вас расстреливать в плавне. Стрелять само собой, разумеется, будем вверх, то есть дадим вам возможность уйти к нашим. Но когда будем уводить вас отсюда, вы должны буквально ползать у наших ног, умоляя спасти вам жизнь, причём всё должно быть натурально, как в лучших театрах Европы. чтобы большевики-красноперы поверили, человек идет на смерть. — Ползать у ног? — вдруг напыщенно переспросил Розбах. Поняв, что ему действительно чертовски повезло и смерть откладывается, пленный решил сыграть в гордыню. — Только не это. Есть ведь еще и такое понятие, как честь мунтира. — Что, что? — — обыгравил Розданов. — Слушайте, вы, провинциальный мерзавец, в вашем положении это уже не честь мундира, а чистота подштанников. Если у вас хватило ума сдаться большевикам в плен... — Ну, я не сдавался? — Розданов заметил, как вдруг осел голос лейтенанта. — То есть как это не сдавались? Вы ведь сами перешли к красным. Исходя из своих убеждений, да неправда всё это. Меня взяли в плен, меня оглушили. Вполне допускаю. Однако доказать это можем только мы. Поэтому внимайте каждому моему слову. Пока Разданов договаривался с лейтенантом о деталях побега после расстрела, Шубер отослал телефониста с ведром за водой. а сам на виду находившихся неподалеку старшины и нескольких солдат имитировал разговор со штабом. «Что делать с этими пленным немецким лейтенантом, товарищ подполковник? Даже так? Расстрелять? Но он может дать ценное сведение, и, если, конечно, хорошенько поднажать на него, то могу отправить его со старшиной». Услышав, что речь идет о нем, Старшина подошёл поближе. Ну, тут есть один старшина. Спередовую отошёл опытный мужик. Не, то этот лейтерант не из ВС-совской части. Но он может кое-что рассказать. Да? Значит, всё так и в расход? Сегодня же есть, понял. Как прикажете. Думаю, до полудня пролежимся. Но хорошо бы подбросить подкрепление и хотя бы парочка орудий. — Есть, так точно. Штубер положил трубку на полевой аппарат и вопросительно посмотрел на старшину и подошедшего к ним Семенюка. — Так что, велено расстрелять? — спустился в его окопчик старшина. — Но слыхал ведь? Только спрашивается, когда. — Какого черта мы с ним здесь морочились? Да и вы там у себя, на передовой. Кстати, его привёл сюда морячок-речнячок, что-то его не видно. Не видно, точно, пробасил старшина Конюхов. Тагиб, как только вернулся от вас, не в бою, вроде как случайная пуля. Снайпер, видать, под караулил. Снайпер равно не зверствует, это известно. Может, его ещё и спасли бы, да только поторопился мужик. Пришел в себя, понял, в чем дело, и горлом на штык. Храбрый был якорник. Ни одного морячка не уцелело, все полегли. Моряки эти всегда славились. Тема разговора вроде бы исчерпала себя. Но в это время старшина настороженно как-то оглянулся на бойца. — Семенюк, ты пока погуляй. Нам тут по-командирски поговорить надо. Парнишка неохотно отошёл. На что быру показалось, что всё равно отошёл он лишь на такое расстояние, с которого при громком разговоре мог бы улавливать хотя бы отдельные слова.